Студия «Ардис» представляет Эва Гринерс, хозяйка отеля для новобрачных Читает Нина Сашина Глава первая Скамейка в сквере была холодной и мокрой, осень уже полностью захватила город. Сквер был усеян жёлтыми и красными листьями клёнов. В этот ранний час здесь было пустынно, а в воздухе словно висела взвесь из мельчайших серых капель. И не дождь, и не туман. Я, озябнув, повела плечами, но уходить мне не хотелось. Вспомнился вчерашний вечер в моей уютной, тёплой, но такой одинокой квартире. Да, вот так бывает. Почти всю рабочую жизнь, соединяя юные и не очень сердца, я оставалась одна — ни мужа, ни детей просто не складывалось. Вся моя юдоль была в работе. Даже собаку или кошку не заводила из-за суеверных мыслей, что если со мной что-то случится, несчастное животное останется одно в этой квартире. От жалости к моему несуществующему любимцу глаза наполнились слезами, и я уткнула лицо в ладони. Часом раньше, не спеша приближаясь к нашему районному зданию ЗАГСа, я издалека разглядывала его, Словно впервые. Обложенная светло-серой мраморной плиткой с широкой парадной лестницей, по которой каждую пятницу и субботу дефилировали пары молодожёнов и толпы разряженных гостей, оно иногда выглядело дворцом, утопающим в цветах. В остальные дни недели ЗАГС походил на обычный офис. Регистрировались рождение и смерти, а также разводы и прочие акты гражданского состояния населения. 30 долгих лет я ходила сюда изо дня в день, по знакомой дороге, обычно торопясь и не глядя по сторонам. Нынче же невольно медлила, стараясь запомнить каждый шаг. Этот день на работе был последним. Сегодня меня должны были торжественно проводить на пенсию. Я уже почти подошла к нашей парадной лестнице, но вдруг свернула в сквер, который располагался совсем рядом, чтобы посидеть там немного, потянуть время. Вот так вот, впервые в жизни решила сознательно опоздать на работу. Я избегала мыслей про последний день, но знала, что когда поднимусь по лестнице и войду в двери, от этого уже не уйти. Для меня не было никаких проблем, чтобы продолжить работать и дальше. Был опыт, силы и желания. Однако мне не предложили. В последний год к нам пришли работать несколько совсем молоденьких девочек, только-только после института. Я радовалась пополнению в коллективе и с энтузиазмом обучала новеньких всему, что знала сама. Больше всего тонкостей заключалось в регистрации браков. Выполнение этого ритуала считалось в ЗАГСе самым ответственным и престижным. И я занималась этим, сколько себя здесь помнила. Вчера я достала и развернула все фотоальбомы, что были дома, решив, что бороться с воспоминаниями будет больнее, лучше пролистать их заново. Вот моя первая регистрация. Глаза испуганные, костюмчик с иголочки специально шился на заказ к этому дню. Привычка всегда оставлять что-то на память заставила меня тогда разыскать фотографа и попросить занести хотя бы один снимок. С тех пор так и повелось. Свадебные фотографы уже знали и почти всегда приносили мне мою своеобразную памятку. Может, даже и посмеиваясь над такой причудой. Зато теперь у меня была возможность пролистать практически всю свою жизнь, кадр за кадром, день за днём. Я вспоминала лица молодожёнов и даже их имена. Вкладывая в работу всю душу, я проживала с каждой парой мгновение их счастья, радуясь, что причастна к этому таинству — рождению новой семьи. Новые девочки тоже должны были осваивать регистрацию браков, и периодически им поручалось проводить несложные регистрации не торжественные или с малым количеством гостей. Для меня-то они все были одинаково важными, и тем болезненнее было видеть поверхностное отношение девчонок к делу всей моей жизни. Они посмеивались за спиной новообрачных вели себя по отношению к ним порой высокомерно и пренебрежительно. Теперь в этих светло-серых мраморных стенах, куда приходят люди со своими радостями и печалями, останутся только они а я сегодня отправлюсь домой, чтобы больше никогда не возвращаться. Может, придумать для себя какое-то дело или уже поздно начинать. Я вспомнила один из своих альбомов, где не было личных фотографий. Это было одной из моих слабостей. Из картинок, зарисовок и небольших описаний я моделировала идеальные свадьбы, мечтая быть или организатором, или хозяйкой салона для новобрачных. Однако это была слишком дорогая мечта, поэтому она существовала только на страницах моего альбома. Может, не всем мечтам суждено сбываться, вопреки расхожему выражению. Оторвавшись от воспоминаний, я взглянула на часы. Всё-таки нужно было идти. «Валентина Романовна, поздравляю вас с последним днём рабочей каторги!» Заведующая улыбнулась радостно и фальшиво. Она пришла к нам работать около трёх лет назад и сразу начала менять персонал. Конечно, имела право, но... Меня, впрочем, она додержала аж до пенсии. Кто-то же должен был научить всему новеньких. В последние месяцы я понимала, что меня просто используют, но верить в это не хотелось. В холл стянулся весь коллектив. Видимо, это была торжественная часть проводов. К счастью, долгая экзекуция словами «Ваш последний день» и «Ваша жизнь, отданная работе!» не продлилась. Мне наскоро вручили несколько букетов от самой начальницы, от профсоюза, от коллег. Далее последовали подарки, торжественно преподнесли тяжёлую хрустальную вазу и несколько коробок конфет. «Ну, Валентина Романовна, с вас тортик к чаю!» пропела начальница, завершая процедуру. «Кстати, вы сегодня ещё полноценный член коллектива, поэтому не расслабляйтесь!» Я вам запросы положила на стол, отработайте их до конца рабочего дня». «Да-да, конечно», — торопливо пробормотала я, желая только одного — исчезнуть, провалиться сквозь землю, только бы не расплакаться от унижения и жалости к себе. Постепенно все разошлись. Кто-то ещё подходил, поздравлял, а я всё страшилась поднять глаза. «Ничего, Валечка, ничего». Рядом орудовала веником наша уборщица тётя Галя, сметая в совок опавшие лепестки из букетов. Всё наладится, и жизнь по-новому пойдёт, привыкнешь. В своём кабинете я свалила цветы и подарки, наряд стульев, едва не грохнув об пол здоровенную нелепую вазу. Нужно ещё сходить за тортом. Я села за свой стол и первым делом взялась за запросы. «Самая неприятная часть нашей работы». Начальница не поскупилась и напоследок отписала мне целую пачку. В некоторых были списки до сотни человек. Каждую из фамилий нужно было пробить по базе, а потом ещё и свериться с актовыми записями в архиве, составить ответ. Похоже, на это уйдёт целый день. Из большого зала донеслись звуки марша Мендельсона. Мне даже не предложили провести последнюю регистрацию в последний рабочий день. Дорогие молодожёны! Послышался деловитый голос юной Ирочки, интонации сухие и без капли тепла. Я заткнула пальцами уши и закрыла глаза. Не могу этого слышать. Может, и хорошо, что мне приходится уходить. Может, это я, малохольная дурочка, а к работе нужно относиться просто как к работе. Когда этот день наконец-то закончился, у меня просто не было сил ни с кем прощаться ещё раз. Подхватив ненужные цветы и коробку с личными вещами, я снесла их вниз с помощью тёти Гали. Та помогла мне сесть в такси и перекрестила напоследок. «Давай, Валечка, давай, моя хорошая». «И помни, новая жизнь начинается». Дорога к дому была перекрыта для машин, велись какие-то работы, сновали рабочие и грохотала техника. «Извините, дальше никак», — виновато сказал водитель такси, оборачиваясь ко мне и оценивая ворох в моих руках и рядом на сиденье, улыбнулся. «У вас сегодня день рождения, да?» «День смерти». Чуть не брякнула я. Потом спохватилась. но при тут этот мальчик?» И ответила просто. «На пенсию проводили». «Ух ты! Поздравляю! А вот проехать дальше не смогу, здесь припаркуюсь». «Ничего я как-нибудь. Мне только дорогу перейти». Я неловко собирала цветы и скользкие коробки. Вазу тётя Галя упаковала в пакет с ручками. «Вы выходите, а я вам помогу», деловито решил таксист и тоже вышел из машины. Через минуту я была похожа на навьюченного верблюда. «Спасибо вам», — проговорила я, не видя толком ничего перед собой. Коробка с вещами возвышалась до носа, а пакет с вазой, болтаясь на запястье, больно бил по коленям. Я стала спешно переходить дорогу, насколько позволяли занятые руки. Желтый глаз светофора вспыхнул, когда я оказалась на середине пешеходного перехода. Какая-то из машин резко загудела, словно поторапливая меня. Вздрогнув от неожиданности, я чуть разжала руки, и из них выскользнул тот самый огромный букет от заведующей. Вместо того, чтобы бросить его там к чёрту и всё-таки перейти дорогу, невольно наклонилась и в ту же секунду почувствовала удар, от которого разлетелись уже все букеты и свёртки. Я успела заметить это как в замедленной съёмке. «Как же я теперь их соберу?» — досадливо подумалось И только потом поняла, что ударом меня оторвало от земли, но лишь для того, чтобы через долю секунды со всей силы швырнуть обратно на асфальт. Больше мыслей не было, потому что я, кажется, умерла. Через какое-то время услышала глухие встревоженные голоса, странные сигналы автомобилей, словно их издавали детские машинки, какие-то позвякивания. «Господи боже, она жива!» У неё глаза вздрагивают и руки. За каретой скорой помощи послали. Бедненькая, она была одна. Похоже, бродяжка. Посмотрите на её одежду. Это же они не обо мне. Я совсем не похожа на бродяжку. И одета прилично. Наверное, здесь кто-то ещё пострадал. Люди вокруг обменивались мнениями, выражаясь как-то странно. Я попробовала приоткрыть глаза и чуть разомкнула ресницы. Моя голова была повернута влево, и первое, что я увидела, был автомобиль, который стоял с вывернутыми, неестественно, колёсами боком ко мне, как будто с какой-то ретровыставки Ужасно длинный, с открытым верхом, бежево-чёрный, блестящий. Наверное, у этой роскошной старой колымаги тормоза ещё года его выпуска, лет сто назад. И кто-то думался выпускать его на дорогу. Надо мной склонилась женщина в шляпке с короткой вуалеткой и шикарном жакете с каким-то невероятным, высоким, объёмным воротником в перьях. Она вглядывалась в моё лицо со страхом и сочувствием. Рядом с ней опустился на колени мужчина с чёрненькими усиками-щеточками. Взяв меня за руку, он попытался нащупать пульс. «Давай скорее отвезём её в больницу, Генри!» Женщина схватила своего спутника за широкий рукав элегантного пальто песочного цвета. Мужчина отрицательно замотал головой и авторитетно заявил. Её нельзя трогать с места до приезда врачей, Лили. Надо же было так влипнуть, чёрт побери. Пропала премьера, ты посмотри на меня. И он поправил чуть смятую рубашку на груди. Генрик, как ты можешь? Укоризненно произнесла женщина и добавила патетически. Бедная девочка. Девочка? Это я? Девочка. Что за спектакль? Вся эта сцена была настолько театрально нереалистичной, что сознание моё вновь спуталось, и всё вокруг заволокло чёрной пеленой.